За это время он одиннадцать раз нырял в лес, прячась от патрульных машин, битком набитых полицейскими. Похоже, целая армия поднята на ноги среди ночи и направлена на его поиски. Отличный результат, как сказал бы Вулф. Наконец он углубился в лес, направляясь к пещере. В пещере все было без изменений. Мори возблагодарил небеса, добравшись до нее. Здесь он чувствовал себя в большей безопасности, чем где-либо на этой враждебной планете. Вряд ли агентам Кайтемпи удастся проследить его путь через двадцать миль девственного леса, даже если они вылезут из кожи. Присев на один из контейнеров, он некоторое время колебался между долгом и желанием. В соответствии с инструкцией, при каждом посещении пещеры ему следовало включать передатчик и посылать на базу отчет о проделанной работе. Моури прекрасно представлял, что произойдет, если он подчинится инструкции. Последует приказ оставаться в убежище и не принимать больше никаких действий. Потом за ним пришлют корабль и перебросят на какую-нибудь другую сирианскую планету, где он сможет начать все сначала. На Джеймик доставят его преемника. Море такая перспектива не устраивала. Можно долго толковать о несомненных преимуществах замены засветившегося агента новым — для разведчика это означает провал, поражение. Он, Джеймс Моури, отказывается считать себя побежденным. Пошли они к дьяволу. Возможно, Кайтемпи что-то и учуяла. Но это еще не значит, что им удастся его схватить. Кроме того, уже выполнен первый этап плана и даже часть второго. Остается третий этап — наращивание давления до такой степени, что противник не сможет защищать переднюю дверь всецело занятой обороной задней. Третий этап заключался в бомбардировке стратегических объектов как его собственными силами, так и с помощью нанятых людей. Моури располагал необходимым снаряжением для первого и деньгами для второго. В еще не распакованных контейнерах денег хватит на покупку дюжины боевых кораблей и еще останется команде на сигареты. В одном из серых цилиндров хранилось 40 безобидных на вид игрушек каждая из которых могла поднять на воздух что угодно в нужном месте и в нужное время. Он не мог начинать наступательные действия без приказа, так как обычно третьему этапу предшествует массированная атака космических сил Земли — Но можно продолжать готовить почву для дальнейших действий, все время напоминая о существовании Дераконгестунгисепт. Устроить еще несколько покушений, забросать столицу листовками. Это и есть его главная цель — вызывать головную боль у власть придержащих. «Нет, он не выйдет на связь. Надо еще немного поработать». И плевать он хотел, схватит его Кайтемпи или нет. Им удалось выкурить его из Радина. Но они не заставят Джеймса Моури покинуть планету. Это уж слишком. Скрыв пару контейнеров, он разделся и застегнул Наталии широкий пояс, набитый от отчего сразу же потолстел. Сверху Мори напялил плохо скроенное громоздкое одеяние, обычный костюм сирианских фермеров. Пара накладок, закрепленных под скулами, сделала его лицо шире и круглее. Затем он выщипал брови, сделав их кустистыми, а волосы подрезал на сельский манер. Своё преображение Моури завершил с помощью краски, которая придала его лицу неровный лиловатый оттенок, характерный для сериан с плохой кожей. Последним штрихом была инъекция в щёку, около правой ноздри, Через два часа на этом месте будет красоваться оранжевое родимое пятно. Теперь он превратился в средних лет фермера, грубого работягу, любителя хорошо поесть и опрокинуть лишнюю кружку Зиса. В соответствии с новыми документами его звали Ротан Гусулкин, землепашец. В них также значилось, что он эмигрировал с дирактой пять лет назад. Это объясняло его машамский акцент. Единственное, чего он не мог скрыть.